С управляющего поста раздалось попискивание вызова специальной связи. Это удивило Джи Гегемона. С ним давно никто не разговаривал, а вся необходимая информация из Лиги Порядка приходила на приемник бортового компьютера. Аппарат продолжал звонить, и Джи, бросив штуцер на пол, пошел на пост. «Да», — ответил он, — стараясь угадать, кто бы это мог быть. Код специальной связи главного арбитра был известен единицам. «Господин арбитр?» «Да», — говорите. Я представитель Айк Мэттл, меня зовут Гили Кнацель, вы должны меня помнить. Да, мистер Кнацель, я вас помню. Что случилось? В общем-то, ничего страшного, однако ваша помощь не помешала бы. Продолжайте. Станция Квадра. Она нам сильно мешает. Но ведь ваши ребята постоянно грабят их рапидо, обстреливают их, и я закрываю глаза на беспорядки Разве этого недостаточно? Увы, они сильнее, чем мы думали. Вы хотите, чтобы я уничтожил Квадра? — Да, господин арбитр, нам нужно, чтобы она сгорела дотла. — Дотла? Так дотла, мистер Кнацин. Только это будет дорого стоить. — Мы готовы платить, — с готовностью ответил директор. — Сколько? — 500 миллионов. Последовала пауза, в течение которой Джиги Гегемон старался представить себе эту сумму. — Окей, это мне подходит, — отозвался он. — Когда? — Немедленно. — Хорошо. Через полчаса я снимусь со стоянки. — Еще один вопрос, — неожиданно для себя спросил Кнацель. — Да. — Зачем вам деньги, господин арбитр? Гелик Кнацель и сам не понимал, зачем он задал этот вопрос. — А зачем они вам? — Ну я же человек, — сказал директор первое, что пришло ему в голову. — Ну и я тоже человек, — хотел ответить Джиги Гемон в тонцу своему собеседнику. Однако возникший в горле ком помешал ему сказать это, и он лишь промычал что-то нечленораздельное. «Извините меня, господин арбитр», — по-своему истолковал мучание Джи, директор к НАЦИ. «Всего вам хорошего», — и он положил трубку. жизнь минуту стоял в смятении, ожидая, когда мучительный спазм отпустит горло. Наконец это произошло, и гегемон несколько раз глубоко вздохнул, прежде чем обрел некоторое спокойствие. «Странно, такого со мной еще не случалось. Я человек». Произнести это слово мысленно было нетрудно, и Джи попробовал повторить слово вслух. я че новый спазм сдавил его горло слепая ярость поднялась из темных глубин существа джиги гемона решив во что бы то ни стало произнести эти слова даже ценой собственной жизни он злобно прохрипел я чбег его лицо покраснело от натуги вены на лбу вздулись и посинели да я чилабег Откуда-то со стороны машины донесся хохот. Звук шел изнутри изолированного и полностью загерметизированного отсека. Голос был... Да, голос принадлежал женщине. Поначалу Гегемон подумал, что конвертер не сработал, и последняя жертва уцелела. Я же убил ее еще раньше. Не испугался, а скорее удивился Джи. Смех повторился, но уже где-то над самой головой. Гегемон посмотрел вверх, но кроме толстых пучков кабелей ничего не обнаружил. — Галлюцинации. У меня начались галлюцинации. Поставил сам себе диагноз Джи. — Точно. Я ел бобы в томате с истёкшим сроком давности, осенил его. Гегемон облегчённо улыбнулся и побежал в медицинский бокс. Там, в аптечном ящике, он нашёл лекарство, которое, по его мнению, обязательно должно было помочь. Съев две яркие капсулы, Джи любовно погладил пластиковую баночку и поставил её на место среди других, не похожих друг на друга. Это была коллекция Джи Гегемона. его хобби. В отличие от других мальчишек, он с детства обожал лекарства и глотал любое количество капсул, вызывая восхищение товарищей и одобрительные улыбки врачей. С годами увлечение детства не угасло, наоборот развелось в полноценное взрослое хобби. Пользуясь анонимным абонентским ящиком на одной из почтовых станций, Джей Гегемон регулярно выписывал новейшие медицинские препараты, рекламные ролики которых постоянно крутили по телевидению. Форматек Blue Shippers, Agass – все эти фармацевтические гиганты покупали для рекламы лучшее время. И Джи используя разведывательную аппаратуру своего крейсера, мог получать самые последние ролики этих фирм, собирая их и любовно классифицируя. Джи прислушался, смех больше не звучал. Значит, лекарство подействовало. Вспомнив о разговоре с директором Кнацелем, арбитр хлопнул себя по лбу и заспешил на пост управления. Привычно оглядев показания приборов, джиги gegemon щелкнул тублером и произнес «Станция квадра Уничтожение в ручном режиме». Экран компьютера понятливо мигнул, по нему потянулись длинные диаграммы загрузки навигационной базы данных.